В мае море рос, чей аромат на целый месяц погрузил город в невидимый, сладкий, как крем-туман. Грыной работал как лошадь. Скромно, с почти рабской готовностью, он выполнял все подсобные операции, которые поручал ему Дрюо. Но пока он, казалось бы, тупо размешивал и сгребал цветы, мыл бутылки, подметал мастерскую или таскал дрова, от его внимания не ускользала ни одна из существенных сторон ремесла, ни одна из метаморфоз-ароматов. Исправней, чем когда-либо мог это сделать Дрюо, благодаря своему носу Грюной сопровождал и охранял передвижение ароматов от цветочных лепестков через жир и спирт в драгоценные маленькие флаконы. Он намного раньше, чем замечал Дрюо, Чуял, когда жир начинал перегреваться, чуял, когда цветочная масса выдыхалась, когда варево насыщалось ароматом. Он чуял, что происходило внутри смесителей и в какой точный момент процесс дистилляции должен был прекратиться. И каждый раз давал это понять, разумеется, как бы ненароком, не снимая маски угодливости. «Ему кажется, — говорил он, — что сейчас жир, наверное, стал слишком горячим. Он почти уверен, что пора вроде бы заливать сито. У него такое чувство, как будто спирт в перегонном кубе вот-вот начнет испаряться.